И смущение его мгновенно улетучилось. Он сделал шаг от двери, поискал глазами стул и... Не нашел. Присел на корточке рядом с кроватью. — Конечно, все с ними хорошо, — сказал он и осторожно погладил прозрачную Евину руку, лежащую поверх одеяла. — Вы такая молодец, что с ними не может быть плохо. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — Ева улыбнулась. «Так хорошо, так спокойно. Вы себе не представляете. Тема расстроится, что его не было», — сказала она. «Это их папа, Тема». «Как странно! Их папа!» Но, по-моему, даже хорошо, что его при этом не было. Я думаю, мужчине совсем не надо это видеть, правда? — Как вам лучше, так и надо, — сказал Георгий. — И лучше все-таки, что мальчики родились, да? Еве на лицо было теперь прямо перед ним, и Георгий видел, как разные мгновенные чувства сменяют друг друга в светлой глубине ее глаз. «А почему мальчики лучше?» — сдерживая улыбку, спросил он. Все-таки она была очень похожа на Полину, хотя он по-прежнему не понимал, чем. Внешне восходства не было никакого, но ведь трое детей. «Это действительно очень много», — объяснила она с какой-то наивной серьезностью. «А если бы еще и девочки?» Мне кажется, каждый мужчина испугался бы, если бы у него вдруг появилось сразу три дочки. Или нет? Я бы не испугался. Все-таки улыбнулся Георгий. Пусть бы Полина хоть десять дочек родила, я бы их всех любил. Он все время думал о Полине, и эти слова вырвались как-то сами собой. У вас все так серьезно? — удивилась Ева. — И так далеко все зашло? — Только вы ей этого не говорите, ладно? — торопливо попросил Георгий. — Ну, про десять дочек. А то она меня бояться будет. Вряд ли она вообще чего-нибудь такого хочет. — Все-таки вы ее плохо знаете, — улыбнулась Ева. — Она такого может захотеть? что никому и в голову не придет, на нее глядя. Или вы думаете, что она легкомысленная? — Я ничего про нее не думаю, — ответил Георгий, — то есть, вернее, все про нее думаю. — Я ее люблю. Ему легко было говорить, глядя в эти сияющие глаза. Он говорил, как будто сам с собою. — Вы извините, что мы с вами даже... Ну, «Не познакомились», — сказала Ева. «Папа хотел к вам зайти поговорить, и мама тоже, ну, Юра запретил, сказал, что вас не надо беспокоить». «Ну уж», — удивился Георгий, — «что это за сокровище такое?» «Полинка ведь совсем другая, чем кажется», — сказала Ева. «Знаете, мне мама рассказывала, что когда бабушка Миля умирала, она все время говорила, — Надя...» Я боюсь Юру оставлять, а бабушка его больше всех любила. Юру, даже на тебя боюсь, ты его слишком сильным считаешь, а на самом деле у всех твоих детей беззащитное сердце, и Полинка ведь тоже... Конечно, кажется, что она и за словом в карман не полезет, и сама кого хочешь защитить, но на самом деле она ведь тоже. — Я знаю, — сказал Георгий, — вы не бойтесь, что она, если она со мной, да, вы производите такое впечатление, что с вами не надо бояться. — засмеялась Ева, — хотя, конечно, она у нас как метеор, за ней не уследишь. — Как огонек, — улыбнулся Георгий. — Она ведь совсем не старается поступать неординарно, — объяснила Ева. — Это, может быть, кажется, что она старается, но на самом деле у нее, само собой, так получается. Я до сих пор помню, как она сочинение в пятом классе на двойку написала. Им, знаете, задали сочинение, какую книгу я взял бы с собой на необитаемый остров. — И какую бы она взяла? — спросил Георгий. Ему было так легко и смешно, как будто Полина сама рассказывала все это, глядя на него из-под лобья своими чуть раскосыми глазами. Она написала, что уже прочитанную книгу брать с собой на необитаемый остров глупо, А надо взять такую, какую еще не читал, и которая может, вообще на свете не бывает, чтобы ее можно было читать весь день и сто раз подряд, и это не надоело бы, и чтобы не было картинок, а самой бы их нарисовать. А ей поставили двойку, потому что, видите ли, надо было указать автора и пересказать содержание книги. Мы ее после этого в художественную школу перевели. — сказала Ева. — Не только из-за этого, конечно, но и из-за этого тоже. — И она во всем такая. И сейчас с Якутией этой... — А что с Якутией? — осторожно поинтересовался Георгий. Он видел, что Ева почему-то уверена, будто он знает все, что происходит с Полиной и он не хотел пугать ее сообщением о том, что про Якутию не знает ничего, кроме историй из жизни богатырей. «Я уверена, что это не эпатаж», — объяснила Ева. «Она действительно заинтересовалась мозаикой, а она ведь всему, что ей интересно, отдается полностью. Вы заметили?» «Заметил», — кивнул Георгий. И, конечно, ей хочется всерьез себя в этом попробовать, а это трудно, почти невозможно, я понимаю, — продолжала Ева. Ведь в Москве, наверное, много профессионалов, и кто ей доверил бы здесь самостоятельную работу? Она, знаете, когда перед отъездом ко мне забежала, все время спрашивала, — Рыбка, ты правда не обижаешься, что я тебя бросаю? Ева улыбнулась, а я даже рада была. Они ведь все разъехались, ну просто так совпало. И мне кажется, очень хорошо, что так получилось. И им меньше нервов, и я была спокойна, могла сосредоточиться, потому что это все-таки было нелегко. Снова улыбнулась она. Это оказалось довольно тяжелой работой, хотя, конечно, совершенно чудесной. Так она... — В Якутии? — спросил Георгий. Он больше не мог притворяться спокойным, и Ева мгновенно это почувствовала. Она вообще чувствовала глубже обыкновенного. Георгий сразу это понял, но теперь ему было уже ни до чего, что не имело отношения к Полине. — А вы разве не знаете, где она? — встревоженно спросила Ева. — Я уезжал. Торопливо объяснил он, и телефона не было, мне некуда было позвонить, и... В общем, я просто полный идиот. Вы знаете, куда она уехала? Ну, адрес или хотя бы город. Он еле удержался от того, чтобы не дергать Еву за руку. Сердце у него колотилось, как бешеное, и он не мог объяснить, почему ему так неспокойно. Она уехала в Якутск. Растерянно сказала Ева, то есть улетела. По-моему, тот человек, который ее пригласил, сразу купил ей билет. «Боже мой!» — вдруг ахнула она. «Как же я так беспечно! Это все из-за того, что я была на себе сосредоточена, а здесь же лежишь, как в коконе! Боже мой!» В ее глазах стояла теперь сплошная тревога. Я как-то не подумала, что не надо было ее отпускать. Правда, она и не спрашивала, но все-таки, все-таки она еще маленькая, и так далеко, и к незнакомым людям вы адрес знаете, — спросил Георгий. Она сказала, что позвонит убитым голосом ответила ева она и правда позвонила сюда на пост когда долетела но по моему прямо из аэропорта она мне визитку оставила вспомнила ева там только адрес офиса но и телефон есть можно позвонить я сегодня же позвоню мне уже можно будет вставать не надо сказал георгий ни к чему звонить все равно я туда полечу у вас там дела — не поняла Ева. — Или вы, вы думаете с ней что-то может случиться? — Ничего с ней не может случиться. Георгий, наконец, опомнился и заставил себя говорить спокойно. — Вы за нее не волнуйтесь. Вам и так есть за кого волноваться. — Ну, не по этапу же я туда пойду. Слетать же мне нетрудно. — трудно. Он выдавил из себя улыбку, которая, правда, вряд ли могла обмануть хоть кого-нибудь, а уж тем более Еву. — Давно она там? — Вчера улетела, — ответила Ева. Несмотря на его кривую улыбку, она смотрела на Георгия так, словно он был посланником небес. — Я уже не очень хорошо себя чувствовала, и поэтому как-то виновата, — сказала она. — А вы действительно? Вам действительно не очень тяжело будет туда полететь? Может быть, вы все-таки просто позвоните? — Дайте мне, пожалуйста, визитку, — сказал Георгий. — В Якутию, кажется, из Домодедова летают? — Кажется, — кивнула Ева, — но точно я не знаю. Как же все-таки противно чувствовать себя такой бестолковой! — Ничего не бестолковое, просто... — У меня это лучше получится, — возразил Георгий. — Вот трех детей родить у меня получилось бы хуже, — улыбнулся он. — Родители сегодня вернутся, — сказала Ева. — Им уже сообщили про меня. — Скажите Полинке, чтобы она им сразу позвонила, ладно? — Представляю, что мама нам устроит, и мне, и ей. — Конечно. Эта маленькая палата была похожа на кокон, за оболочкой которого все казалось нереальным. И, конечно, Георгий не собирался говорить Еве, что сердце у него чуть не выпрыгивает из горла, и из палаты он вышел так, чтобы она не заметила, что он готов вышибить дверь. Но, едва оказавшись в коридоре, Георгий почувствовал, что все в нем словно бы устремилось вперед, неудержимо устремилось, неостановимо. Он уже чувствовал себя так однажды, как стрела на тетиве. В тот последний день с Сашей он вспомнил об этом, и ему стало страшно.